глава 3 «Шутка юмора, да?» Я внимательно посмотрел в глаза девушки, но она виновато отвела взгляд. «Но прикалываешься ведь, да?» Эва не стала ничего отвечать и просто опустила глаза вниз. «Хотя о чём тут говорить? Мы же в Японии, мать ее, за ногу!» «Сейчас здесь глубокая ночь». хотя полоска горизонта уже постепенно становится все светлее, но до рассвета все равно еще ждать и ждать. Оказались мы прямо посреди леса, в довольно живописном месте, тут не поспоришь. Был бы туристом, точно бы обрадовался, вот только... «Ну, я это...» — спустя пару минут все же оживилась Эва. «Думала, он дольше продержится». На самом деле, все должно было пройти нормально. По плану девушки, она бы поддержала портал с этой стороны, Мы бы появились в Японии, посмотрели, как тут обстоят дела, какая погода, напитались бы романтикой и отправились обратно. Всё легко и просто, так ведь?» Незбыточной и давней мечтой Эвы было попасть сюда. И потому она напрочь забыла и про свои обязанности, и про оценку своих сил, и про недостаточно развитый функционал портала. «Идиотка?» «Идиотка, явно. Но тут на самом деле довольно красиво». Не сказал бы, что в наших краях сильно страшно, конечно. Да вот что-то в этой сраной горе есть. Как эта куча говна называется-то хоть? Решил я уточнить у девушки, указывая на гору. Фу, Диама! Вот мутилась она и даже сделала обиженный вид. отправила меня хрен знает куда. В другой конец планеты, а теперь обижается? Ну да ладно. В любом случае, придумать что-нибудь в нашем положении вполне реально. Тем более, что портал, как оказалось, можно открывать не только в вассальных поселениях. «Так, ты открыла сюда портал, значит, можно заставить Бурова сделать то же самое. Я правильно понимаю?» Дождавшись, когда Эва перестанет дуться, я начал рассуждать вслух. «Или нет?» «Нет», — помотала она головой. «Для этого нужен мой класс. Или хотя бы серый, в крайнем случае. Но именно связанный с порталами или пространственными перемещениями. Мы по-другому чувствуем это всё, так что объяснить медведю у меня попросту не получится». «Да и не сумеет он, как оказалось». порталом может пользоваться кто угодно, а вот только нам, простым смертным, он открывает лишь урезанный функционал. Девушка же может играться с ним как ей заблагорассудится. Он усиливает её способности и возможности, максимально упрощает нахождение необходимого места, да и вообще позволяет делать много чего ещё. Плюс стоимость перемещений снижается в разы. На самом деле, я тоже дурак в каком-то плане. Надо было уточнить сначала, каковы условия нашего возвращения. Да и просто внимательно следить за девушкой. Если бы я успел заскочить в закрывающуюся воронку... Нет. Тогда бы она осталась здесь совершенно одна, а выжить в постапокалиптической Японии... Так себе перспектива. Со мной у неё хотя бы шанс есть. Чтобы я прочувствовала весь груз своей вины, немного её поругал, а затем активировал дематериализацию, добрав высоту и вскользь осмотрев округу. Стоять тут и переругиваться смысла не было. Как минимум, это явно не приблизит нас ни к какой цели. А какие у нас теперь цели, кстати? Вернуться? Да, хорошо бы. Там у меня еще неопостошенная казна, разработки Антона и много всего остального. Например, два ублюдка, ждущие, когда я надеру им зад. Блин, еще и дух этот летал за мной, а сквозь портал не прошел. Интересно, не начнет ли он сжечь сарай от досады? На самом деле, вернуться не так уж и сложно. Мне. Просто дождаться следующего испытания, победить там всех и точки возврата выбрать родные края — плёвое дело. Но тогда придётся бросить дуру на корму корм узкоглазом. Насколько я слышал, эти полурослики нашего брата не особо привечают. С другой стороны, есть ещё один вполне себе железный вариант — найти себе вассала. В любом случае, кто-то досогласится. Не обязательно добровольно, ведь сила убеждения — штука гибкая. Можно применять по-разному. «Давай, рассказывай тебе подробнее, чего умеешь», уселся я на землю, привалившись спиной к дереву. Портал она решила открыть в довольно живописном месте. Хорошо, хоть не в городе, иначе пришлось бы сразу вступить в бой с тварями. Или же с зомби, тут как повезёт. Пусть я уже пытался разобраться с её умениями, но всё равно послушать было интересно. Пару раз мне приходилось отбиваться от заблудившихся в лесу стаек мертвецов, но это большого труда не составило. «Со зверём тут явно беда», ведь людей здесь изначально было больше. И потому мертвецы истребили местную фауну подчистую. А может и нет, кто знает. Вполне вероятно, что звери быстренько приспособились и просто хорошо прячутся. Главное, нас не трогают. В процессе нашего разговора Эва ни в какую выходить навстречу к мертвецам не хотела, но все же мне удалось ее заставить проявить немного смелости. Заодно и показать, как она раньше выживала и сражалась с зомби. Все оказалось просто. Ее портал засасывает бедолагу в свои недры, а затем выпускает в нескольких метрах над землей. Главное оружие девушки — гравитация. А еще пара убогих навыков, которые в свое время ей подарили ухажеры. Всегда говорил бабам чуть проще в любой ситуации. Мне вот никто ничего не дарил, что очень даже обидно. Первым ее навыком является прыжок. В принципе, ей очень даже подходит, разве что внимание слишком много привлекает. Что-то вроде репортации на короткую дистанцию, всего на десяток метров. Только это перемещение сопровождается громким хлопком и вспышкой. Незаметно свалить явно не получится. Навык необычный. А значит, какие-то дополнительные свойства потом смогут приятно удивить. Но это не точно. И второй — пассивный. Аура увеличения физических характеристик. Очки туда девушка почти не вкладывала, и потому толку от неё довольно мало. В радиусе десяти метров все союзники получают бонус ко всем физическим характеристикам в размере одной пятой от их значения. Если прокачать, да набрать таких на огромную толпу народа, спору нет, будет здорово. Взять сто человек и каждому впарить подобную книжку, и сто человек станут сотней Гераклов. «Ауру не прокачивай, теперь у тебя другая роль», — посоветовал Яеве. «А вот активная может тебя спасти в случае чего». «Так то спасала и не раз». «Только маны много жрёт», — улыбнулась девушка. Хотел уже было отправляться в путь, но в последний момент заметил, во что она одета. В обычные шмотки, да и системное кольцо всего одно. Судя по её словам, и оружия нет. Мне оставалось лишь сокрушённо покачать головой. Это насколько надо быть уверенным в прочности счета. Обычного оружия и брони у нас навалом. Да чего говорить, только у меня в инвентаре 1223 горошины. И это при учете того. что я немало отсыпал в поселении, а теперь и вовсе серую дрянь стараюсь не собирать. Вот и как так? За щитом поселенцев держать, чтобы не расслаблялись? «Давай, открывай!» Я кинула Эве в руку синюю горошину. «Их у меня аж восемь штук, а также тридцать пять зелёных. Из этого почти наверняка соберём неплохой комплект, который повысит шансы на выживание моей личной портальщицы в десятки раз». «Ой!» Она удивлённо захлопала глазами, уставившись сначала на горошину, а затем на меня. это же редко я таких еще не видела не видела да потому что если скинуть редкого монстра с десятиметровой высоты он только разозлится не более потому и не видела открывая уже интересно что там на да, самом деле действительно рукии чесались проверить мою теорию насчет удачи мне обычно выпадает всевозможный хлам даже из редких выпадает то что мне явно ни к чему смотри его его протянула мне сверток Причем руки ее заметно тряслись от волнения. Все же предмет ей попался довольно интересный. Посох пространства редкий. Местилище плюс 10. Чувство пространства. Комплект. Одеяние пространственного мага. Один из восьми. Описание. Чувство пространства. Пассивный навык. Позволяет носителю лучше ощущать окружающее пространство. Помогает пользоваться заклинаниями пространства. свойство комплекта. Возврат. Позволяет переместиться в выбранную заранее точку. Расход 90% маны. «Пидорасина! Просто пидорасина!» — заорал я, стоило прочитать описание. «Я?» — испуганно пискнула девушка, но я лишь махнул в её сторону рукой. ты это тут при «Ну а что?» «Обидно же! Кому-то система идёт навстречу, а мне лишь гадит. В каждом углу и подъезде любому обами на зависть». «Да, его не пространственная, маг, а всего лишь портальщица. Пусть не обычная, но всё же. Её специализации открывать и закрывать порталы». В идеале закрывать после того, как все, кому надо, в него прошли и вернулись обратно. ну да ладно. В следующий раз точно будет умнее. Но этот посох явно из её стихии и точно поможет пользоваться классовым навыком. Да и приобретённым необычным тоже. Как-никак, мгновенное перемещение происходит в пространстве. А значит, и магия пространственная. Помотав головой, выдал Эви ещё горошину. А затем ещё и ещё, пока она не облачилась полностью. Теперь у неё появилась хоть и разношерстная, но довольно хорошая системная броня, а также оружие. Набор достойный, как-никак серых горошин я ей не предлагал. Несколько вещей не пригодились, я сразу выставил их на аукцион по ценам раза в полтора ниже рынка. Щит правосудия, ледяной топор, стальные ботинки могущества. Это всё я на лишнее, даже для меня. Разве что топор можно было оставить, но описание не впечатлило. У меня есть гасила и лук. А для особо тяжёлых случаев молот. Впрочем, пока что этого вполне хватает. Из синей горошины в качестве оружия удалось достать компактный и довольно удобный арбалет. Каких-то особых эффектов у него не оказалось, кроме одного создание болтов. Ведь обычно ему явно не подходят. Если так подумать, то довольно удобно. Можно тратить чуть больше маны и давать болтам определённые функции, например, зажигательные, ледяные, отравленные и так далее. Пусть на это тратится весь запас маны в оружии, а восстанавливать его нужно часов 10 но даже так круто. Также на нём есть крепление на четыре снаряда, и один может быть заряжен заранее. Поэтому мне пришлось потратиться и несколько раз пополнить запасы маны в оружии, чтобы создать всевозможные болты четыре раза подряд. Даже себе наковырял всяких прелестей, например, веткую ослепляющую гранату и ещё одну волшебную палочку. Она позволяет лёгким взмахом руки заставлять клочок земли диаметром в пару метров взлетать на воздух. Что-то вроде локального землетрясения. Вроде и ерунда, а применить всё же можно. К примеру, повалить целую кучку зомби или стену снести. В общем, приборахлились И пока мы собирались, я окончательно убедился, что кому-то система явно подыгрывает. Той же приручительнице прям вот точно. Надо будет узнать по возвращению, как у неё дела. это совершенно забыл про всех жителей поселения, замечая их деятельность лишь мельком, и то в те короткие моменты, когда появляюсь в поселении. Просто спасаю их, спасаю, а долги потом не выбиваю. Непорядок. Ну, пробуй. Мы довольно быстро выбрались из леса, тут же напоровшись на небольшую орну мертвецов. Мне-то бояться нечего, а вот Эви надо привыкать либо сражаться, либо умело прятаться. иначе далеко мы так не пройдём. По крайней мере, сейчас, пока мы в пригороде. Совсем другое дело будет, когда доберёмся до плотной городской застройки. Уже там его сможет относительно спокойно перемещаться между зданиями, не боясь встретиться на улице с целой ордой могучих тварей. Огненный рощерк разрезал предрассветные сумерки, и как только болт попал в пузо одному из громил, появился довольно крупный костёр. А неплохо так болтера поджигает, куда лучше, чем зелёная стрела для лука. Вот только громели, казалось, это не нанесло никакого вреда. И он сам, и зомби вокруг безошибочно определили, откуда был произведён выстрел, и сразу рванули в нашу сторону всей толпой. Японский пригород довольно классный. Невысокие картонные домики, довольно узкие улочки, и спрятано от разъяронных мертвецов здесь попросту негде. По крайней мере, обычному человеку. Вот и мне сразу стало интересно, как поведёт себя Эва. И потому я помахал ей рукой, тут же растворившись в воздухе. «Ах ты! Ты меня кинул!» Девушка даже не сразу нашла, что выкрикнуть в мою сторону. Скорее всего, хотела выругаться, вот только воспитание у нее явно не Гошина. Но этот момент мы еще исправим, несложно. Отвечать ей ничего не стал и принялся наблюдать, набрав небольшую высоту. Отсюда открылся прекрасный вид на всю ту же гору. Далекий город на берегу океана и множество полуразрушенных высоких домов. «Странно, но я ждал как минимум многомиллионных орд-зомби, что покрыли весь этот небольшой островок. А их тут всё равно слишком мало. Кучка, которая сейчас бежит за паникующей девушкой, насчитывает всего штук тридцать, из них изменённых от силы пятеро. И один разумный, но это не точно. Клёвое дело, даже гасило не устанет. Но я здесь, чтобы понаблюдать». Эва побежала по узкой улочке обратно в сторону леса. Вот только позади появилось два бегуна, что без труда смогут догнать её в считанные секунды. Однако девушка не планировала убегать вечно. От первого удара она уклонилась, мгновенно переместившись на десяток метров. Хлопок, вспышка, и она уже развернулась, встав на крышу двухэтажного хлипкого строения. Возможно, такие домики хороши в местах, где каждый день происходит землетрясение, но меня всё равно коробит от одного их бумажного вида. Такой даже не громила легко сломает. Как вообще люди прятались здесь от мертвецов? От подобных мыслей стало грустно. Ведь мне нужны не просто люди, а целые лагеря выживших, чтобы у них была минимум стелла. Да уж, Валип. Но в городе, скорее всего, хоть кто-то достался. А его тем временем разошлась не на шутку. Выпустила весь свой боезапас, бросила гранату, подаренную мной, и... И всё. Дальше начала перемещаться с крыши на крышу, запутывая врага и постепенно разрывая дистанцию. Надо было дать ей хотя бы тот же ледяной топор, а то без стрела ничего не может сделать. Посохом долбить разве что. Ну, такое. Ладно, зайка, хорош скакать. Я появился на крыше рядом с ней. Только пятерых осилило. Слабовато. Немного пожурив ее, быстро добил оставшихся зомби и забрал у них все ценности. Кристаллы точно лишними не будут. Да и наградки выбрасывать жалко. Те же гранаты я так-то трачу с превеликим удовольствием. «Поскакали в город», — кивнул я девушке и приготовился к отправлению. «Всё же помню, что сама себя она перемещает куда легче. А мне и портал не нужен. Каналы уже развиты достаточно, чтобы лететь со скоростью под 50 км в час. Знаешь, тут места какие-нибудь? Нам нужно найти людей». Фудзи можно добраться. Тут по прямой километров 30-40», — пожала плечами она. «Но у меня маны по нулям. Надо подождать». Изобразив на лице максимальный уровень страданий, передала ей флакон синей жижей. Лицо Эвы сразу посвежело. Она ослепительно улыбнулась, распахнула объятия, сделав шаг навстречу, и... Мне пришлось раствориться в воздухе, и поэтому она чуть не грохнулась с крыши. Целоваться прямо тут удумала. Мы же в жопе. Самой глухой и непроглядной. И нужно вернуться домой, а не вот это вот всё. Дура, в общем. Вот же дура, — тихо проговорила Эва, и, взяв себя в руки, приготовилась открывать портал. Я же полетел следом, увидев вдалеке яркую вспышку от перемещения в пространстве. Не знаю, как портальщики выбирают конечную точку, но делала она это довольно умело. Возможно, в этом помогал посох, а может и просто везло. Но так или иначе, к самому рассвету мы были около ещё более крупного города. возвышающийся над морем небоскрёбы было видно ещё издалека, и я даже не думал, что до них настолько быстро можно добраться. При этом за весь путь не встретив ни одного зомби. «А где все, кстати? Как думаешь?» — спросила девушка, стоило мне появиться рядом с ней. «Поначалу я еще видела несколько стаек зомби, но чем ближе к воде, тем их меньше. Последние километров десять так вообще пусто». А ведь японец мне рассказывал. А если быть точнее, то во время испытания я прочитал его воспоминания о здешних местах. Там он лично наблюдал множество ужасающих картин, как из воды вылезают всевозможные гады, жрут на пути как зомби, так и прочую живность. все ради получения уровня и мутации. Будто бы в ответ на мои мысли внизу послышался ляск металла. А вот и люди. Приказав девушке ждать и никуда не уходить, я активировал дематериализацию и полетел вслед за пятью системщиками. Один из них был довольно крупным, но лишь по меркам японцев. Рост — метр восемьдесят, широко плечи, облачен в стальные латы. Громыха это знатно конечно, но только благодаря этому я и смог заметить группу. Один танк со щитом и дубиной, два мечника, стрелок и маг. Причем последний активировал какой-то свой навык, и теперь эту группу заметить невооруженным глазом довольно сложно. Все они полупрозрачные и сливаются с местностью. Но мой-то глаз вооружен, а ухо острое, ах, Кирюша. Так что я спокойно продолжал преследование. Двигались они в сторону воды, что меня немного расстроило. Скорее всего, идут не домой, а наоборот, на вылазку. И придётся дожидаться, когда эта самая вылазка закончится. Можно было бы вытащить координаты из головы любого из них, но так будет неинтересно. Тем более идут они будто бы к какой-то определённой цели. И вот какой именно, посмотреть стоит. За полчаса мы вместе добрались до самого берега. Здесь было относительно тихо, что не могло не насторожить. И пошки тоже заметно напряглись, но всё равно сохраняли внешнее спокойствие Разве же, начав приготовление к засаде, поохотиться пришли? А это будет весело. Бойцы разложили несколько мин и системных ловушек прямо на берегу. Следом все они заняли укрытие и достали из интерей гарпуны, довольно массивные приблуды, что висят точно больше пяти килограмм. А значит, каждый из них явно хоть кого-то из людей убил. Но не мне их судить. Зато мне вовсю смотреть, как и на кого здесь охотятся. Вроде вода пока тихая, никто не лезет из глубин, и будет даже обидно, если они сейчас расставят краболовки, подождут и пойдут домой крутить роллы. Но нет. В какой-то момент маг приблизился прямо к воде и, не снимая с себя действия скрытности, выудил из инвентаря зомби. Дохлого, правда, но тушка заметно пованивала. Отправилось гнилое тело аккурат в воду, и сразу после этого маг без оглядки побежал к своим бойцам. «Ну что, будем ждать клёва «Я умею ждать». К счастью, долго висеть в воздухе не пришлось. Уже через несколько секунд вода рядом с берегом забурлила. Поначалу из неё показалось несколько зубастых пастей рыб. Они стали отрывать мёртвую плоть кусок за куском, отбирать друг у друга добычу и с упоением драться. Постепенно количество рыб всё росло и росло, и можно было бы давно запустить прямо в воду гарпуны. Добычу в любом случае будет, на обед хватит. Вот только люди все продолжали сидеть, терпеливо выжидая чего-то ещё. «Эй, там труп почти дожрали! Где ещё одного возьмёте?» Но оказалось, что ждали они не зря. Вскоре вода забурлила ещё сильнее, и морская пучина разверзлась, выпустив на свободу новое, куда более страшное чудовище».